Глава 15. События в Троицке. В это утро Елизавета Аркадьевна встала рано. Она хотела побольше успеть за день, обрезать яблоневые ветки в саду, побелить стволы деревьев, закрыть на зиму теплицы. Начала с обеда, чтобы не отвлекаться в течение дня. Достала из холодильника замаринованную с вечера курицу, включила в столовый телевизор на часах без 27 семь. Елизавета Аркадьевна начала резать в сковородку овощи для гарнира и вдруг услышала родной голос. «Анна снова в эфире, как я рада. С тех пор, как они уехали в Москву, мы толком не разговаривали, все на бегу». Оставив готовку, Елизавета Аркадьевна вытерла руки фартуком, села у телевизора и по привычке залюбовалась своей девочкой, как в былые времена до марсианской эпопеи. «Анна сегодня встревожена», — подумала она и унеслась воспоминаниями в прошлое, не вникая, о чем говорит дочь. Как всегда, хорошо выглядела, какие прически делала перед эфиром, какой макияж, незаметный и выразительный. Теперь не то. Выглядит какой-то нехолёный, расхристанный какой-то. Сережа, Сережа, Даня, идите сюда, Анна в эфире». На последних словах Анны «Выключите ваши телевизоры», снимая очки и помахивая газетой, в столовую вошел Сергей Федорович. «Что случилось? Почему она просит выключить телевизор?» «Я прослушала, залюбовалась нашей дочкой». «Да что это? Что происходит у них там?» Изображение Анны потихоньку заместилось рябью, пошли технические полосы, что-то зашумело, и на экране возник океан, накатывающий на берег волны, и перебирающий гальку. Над водой показались скалы, уходящие вершинами в розово-голубое небо. В облаках переливалось нечто, напоминающее северное сияние. Потом опять зарябило. В эфир снова пробилась Анна. «Выключите ваши телевизоры!» «Опять рябь!» Вернулся океан. Картинка затягивала. Ни отец, ни мама Анны не могли оторвать от нее взгляд. Они внимательно рассматривали каждую деталь и не слышали Даню, который вбежал с улицы. Они почувствовали, что теряют власть над собой. Даня был в саду, когда услышал, что бабушка его зовет послушать маму в эфире. Быстро забив последний гвоздь, он вставлял стекло в парнике, как недавно научил его дед, прихватил ящик с инструментами и побежал к дому. В прихожей услышал мамины слова: "Выключите ваши телевизоры", вбежал в столовую и выключил экран краем глаза, успев заметить, что на экране мамы нет, только рябь голубизна неба и скалы. "Ба, что происходит? Почему мама просила выключить телевизор, а чего не выключили?" Не сказать, чтобы он был такой уж послушный сын. Но в интонации Анны он уловил что-то помимо смысла слов, заставляющие мгновенно послушаться. Эти доли секунды решили многое. Он не успел попасть под влияние. Даня обернулся и с ужасом увидел, как бабушка и дед вдруг перестали друг с другом говорить. Их взгляд остекленел. Движения стали абсолютно механическими. Они не обратили на него ровно никакого внимания, поднялись из-за стола и медленно пошли к двери. «Бабушка, дед, вы куда?» — по инерции крикнул Даня. «Понял, бесполезно. Они его не слышат». Дед в тренировочном костюме, бабушка в халате и фартуке. Никогда в жизни они не выходили в таком виде за пределы участка. Даня увидел, что они направляются к калитке. «Вернитесь!» — в отчаянии прокричал он им. Елизавета Аркадьевна взяла с подоконника террасы спички. Сергей Федорович легко поднял тяжеленную канистру с бензином, стоящую около лавки. Резкий дребезжащий звук старого черного телефонного аппарата мгновенно отрезвил мальчика. Постоянно глядя в окна, стараясь не выпускать из виду дедушку и бабушку, Даня снял трубку. — Алло, кто это? Говорите, алло! — закричал он. Словно издалека он услышал в трубке голос мамы. — Даня! «Что у вас происходит? Ты дома? Где дедушка и бабушка?» «Мама!» Чуть не рыдал Даня. «Они словно под гипнозом. Взяли бензин, спички и выходят из калитки. По улице идут люди. Много! Соседи вышли почти раздетые. Клим Сергеевич в одних трусах и майке. Мама!» «Я услышал твою последнюю фразу и выключил. Я не понимаю, что с ними!» «Мальчик мой, спокойно. Влияние марсианских технологий. Мы не успели полностью предотвратить сигнал. В других городах получилось, но...» На Троицку он идёт до сих пор. Через картинку на экране люди получают приказы и идут их выполнять. Они становятся невменяемыми. Прекратить влияние можно, выключив телевизоры в поселке. Тогда через некоторое время люди придут в себя. Я пока не знаю, что делать. Сиди дома, никуда не выходи». Анна соображала, что можно предпринять на ходу. «Сейчас я позвоню Денису и Марине. Они приедут через полчаса с камерами. Помогут. Сиди дома. Никуда не выходи. Это опасно». Телефон отключился. Даня выронил трубку и сел рядом с телефоном на пол. Нет, ни за что он не останется дома. Его два самых близких и родных человека в опасности. Только он может помочь. Он вскочил и кинулся догонять деда и бабушку. Толпа людей тянулась по улице в сторону центральной площади к зданию администрации. Непричесанные, заспанные, полуодетые, в домашней обуви, они медленно двигались вперед. Сосед из дома напротив в пиджаке и без штанов. Похоже, собирался на работу и не успел. Продавщицу местного магазина тетю Раю тоже накрыла и вытащила из дома в процессе сборов. Начесанные, но неуложенные волосы ромашкой в растопыр. Макияж на один глаз. Голые ноги в тапках из-под костюма. Даня поразился. Кто-то держал вилы перевес, кто-то подбирал булыжники из придорожной канавы и нес с собой. Он не задумался поначалу, зачем это. Он хотел найти своих и вернуть их домой. Побежал по направлению течения толпы. Вот они. Я им сейчас все объясню. Они обязательно меня послушают. Они меня всегда слушали. Они поймут. Даня быстро догнал деда и бабушку. «Бабушка! Дед! Дед!» — кричал он, подбегая. — Да слышите вы меня! На него никто не обращал внимания. Дед и бабушка даже не обернулись. — Что же это такое? Дед, мама звонила. Она сказала возвращаться домой. Она просила телевизор выключить. Я выключил, бабушка. Ты обед собиралась готовить. Там все пропадет. Кот наш, курица, примеривался. Бабушка! Не докричавшись, Даня попытался ухватить деда за руку и силой повернуть к себе, остановить... Вдруг дед развернулся и остекленело, глядя вдаль, с размаху ударил внука в висок так, что парень отлетел в кювет. Накануне прошел дождь. Даня увяз и вывозился в грязи. В голове шумело, висок болел. Когда он с трудом выкарабкался из канавы, дед и бабушка окончательно потерялись в толпе. «Дед!» Как он мог меня ударить? Нет, не может быть. Страшный сон какой-то. Но я-то, по крайней мере, остался собой. Пойду за ними, я их не брошу. Бежать он не мог, кружилась голова. Стерев рукавом толстовки грязь с лица, Даня влился в толпу и, пошатываясь, побрел к центру города. Куда? Зачем они идут? Мама сказала, они под гипнозом. Но что им приказали делать? У самой площади Даня заметил, как с другой улицы, примыкающей к московскому шоссе, вырулил красный джип. Распахнулись двери. Первой из машины показалась телевизионная камера. «Денис и Марина. Надо двигаться к ним. Кроме нас троих на этой площади нет вменяемых людей». Он попытался крикнуть, что было сил. «Денис! Марина! Я здесь!» Крик утонул в гуле толпы. Люди окружили здание администрации с какими-то животными дикими криками начали кидать в окна увесистые булыжники, горящую бумагу, зажженные факелами длинные палки полетели в разбитые окна. Огонь разгорался сильнее. Даня с ужасом увидел деда, поливающего из канистры бензином стены здания и забор. Бабушка одну за другой зажигала спички и кидала на облитые стены. Огонь схватывался, разгорался сильнее. Рабочий день в администрации начался, в здании было полно народу, и, конечно, во время рабочего дня никто не смотрел телевизор. Чиновники и посетители не попали под влияние. Они пытались тушить огонь, кричали, выпрыгивали из окон со второго и третьего этажей, ломали руки, ноги, толкали и затаптывали друг друга в дверях. Денис с включенной камерой и Марина продирались сквозь разъяренную толпу. Люди по-прежнему стягивались к площади. Денис поймал в объектив лицо девушки английской внешности, белокурые вьющиеся волосы, нежное тонкое лицо, стройная почти прозрачная фигура. «Девушка, ответьте, пожалуйста, на вопрос, куда вы идете, зачем, что вы чувствуете?» Не успел он договорить, как хрупкое создание подняло нежную ручку и со всей силы засветило Денису кулаком в лицо. Денис рухнул в придорожную грязь. Марина обернулась, не поняла, что произошло, помогла мужу встать... Отерла от земли его лицо, потом камеру. Левый глаз Дениса заплыл огромным бурым синяком. «Господи, кто это тебя?» «В записи увидишь», — пробурчал Денис и двинулся дальше. «Марин, ты не приставай к ним с вопросами». «Я слышала голос Дани, попытаюсь его найти». «Даня, мы здесь! Ты видишь своих?» Марина видела Данилу и пробиралась к нему. Поднялся ветер. Огонь создания администрации перекинулся на облитый бензином забор, полыхнула с новой силой. «Марина, я их вижу!» Дани был всего в полутора метрах от деда. К счастью, Елизавету Аркадьевну не отнесло толпой в сторону, она стояла неподалеку. У Дани возникло ощущение, что как только пожар вспыхнул с новой последней силой, люди начали приходить в себя. Бабушка улыбалась, смотрела на свои грязные руки и не понимала, где она могла так испачкаться. Терла их фартуком. Не теряя времени, Даня схватил за руку деда и бабушку. Они начали выбираться из толпы по направлению к дому. Елизавета Аркадьевна и Сергей Федорович не сопротивлялись, а как-то весело и задорно посматривали на внука. Марина, стараясь не упустить из виду, следовала за ними. Пожар глотал деревья одно за другим. Лавки, детские деревянные лестницы и качели. Уворачиваясь от летящих обломков, Денис продолжал снимать. Вдруг общий гул толпы резко изменился. Агрессивные резкие крики стихли, словно отключили напряжение. Люди развернулись и пошли по домам, веселые, счастливые и довольные. Было ощущение, что они очнулись от сильнодействующего наркотика или вышли из наркоза. Некоторые хохотали. Никто не обращал внимания на остов горящего здания, на покалеченных, стонущих людей, лежащих под окнами. Никто им не помогал. Толпа разрядилась. Денис увидел, что Даня нашел своих, и они продвигаются к дому. «Марина, догоняй, скажи Дане, что мы доснимем сюжет и придем к ним домой. Я вернусь к машине, нужно позвонить». Денис первым делом по рации связался с Большим Советом. Передал Александру Волобуеву, что жители Троицка нуждаются в медицинской помощи. Попросил прислать машины скорой и бригады врачей. В двух словах описал, что произошло. «Пожарных вызывать?» — спросил Волобуев. «Нет, бессмысленно. Толпа успокоилась, здание почти догорело, деревянная старинная постройка». Волобуев поинтересовался. «Слушай, они точно успокоились. Мы же не знаем, на что их запрограммировали. Сейчас передохнут и начнут свои дома полить». «Да...» Ты прав. Анна говорила, необходимо выключить телевизоры. В домах двери, окна, и Я слышу, телевизоры продолжают работать. Люди сами не выключат. Они вернутся домой и опять подсядут на картинку, будут программироваться на следующие действия. Просто выключить мало, надо резать провода. Не проще обесточить район. Да, сейчас это выход, но вечером людям нужен свет, в особенности врачам в местной больнице. и много работы. А как только будет ток, люди опять машинально повключают телевизоры, и все начнется по-новой. Ты понимаешь? Неизвестно, что начнется. Мы же не знаем, что они запрограммировали. А что слышно? Долго там с последней ПЭС Илья будет возиться? У них газоразрядная лампа перегорела. Илья оставил Жору и учителя сторожить ПЭС. Сам поехал к старьёвщику на другой конец Троицка. Обещал звонить, но пока молчит. Ориентировочно часа четыре нужно держать ситуацию, а там кто знает... «Да и в рабочем ли состоянии лампа у Марина догнала Даню. «Даня? Марина, здравствуйте. Вас мама просила приехать?» «Да, дорогой, конечно. Ты цел? Елизавета Аркадьевна, Сергей Федорович, как вы?» Но бабушка с дедом не отозвались. Они держали за руки внука и, ни на что не реагируя, шли домой, улыбаясь во все лицо. «Марина, я думаю, они до сих пор под воздействием». Я очень волнуюсь, но мне кажется, если они выполнили программу, которую вложил им телевизор, они выйдут из этого состояния сами. Мама просила выключить. Они не успели, а я пришел, когда все случилось. Давай так, веди их домой. Как войдешь, тут же выдерни из розетки и обрежь провод телевизора. Не боишься? Мне нужно вернуться к Денису. Мы доснимем сюжет для Большого Совета и подъедем к вам домой. Да, конечно. «Будем ждать, приезжайте, только мне кажется, что нужно во всех домах, где остались включенными телевизоры, тоже обрезать провода. Никто не знает, что сделают люди, вернувшись. Вдруг опять начнут смотреть. Скорее всего. На это расчёт. Дождись, нас вместе решим». Денис доснял сюжет. Толпа, стеклянные глаза, горящие здания, страшные смеющиеся лица, люди, стонущие и молящие о помощи равнодушие невредимых. Он снимал еще около получаса. видел, как разом отрубили свет во всех домах, как подъезжают скорые из Москвы, видел, как люди расходятся по домам, как приходят в себя, начинают плакать, выть, стонать, потом успокаиваются, засыпают. Двери домов остаются на распашку. Марина подбежала к нему, когда все было закончено. Денис. Нужно срочно доставить Большой Совет пленку, пока они перегонят, пока посмотрят. Марин, я говорил с Волобуевым. В общих чертах события описал. Они предпринимают все возможное. Сейчас главное отключить цифру на этот регион, а у них не получается. Наименьшее зло, если не успеет с последний пэс перерезать телевизионные провода. По дороге к дому родителей Анны, Денис и Марина заходили в дома, выдергивали и обрезали провода телевизоров. Родители Анны, оказавшись дома, быстро пришли в себя. Выяснилось, что они ничего не помнят. Бабушка, как ни в чем не бывало, продолжила готовить обед. Дед пошел оценивать работу внуков в теплице. Пришлось Дане рассказывать им о случившемся, пробиваясь сквозь скептицизм и недоверие. Особенно они не верили в происходящее Даниного синяка под глазом. Обед был почти готов, когда Денис с Мариной ввалились в дом. «О, ты такой же красивый, как Данька!» С этими словами Елизавета Аркадьевна кинулась к Денису. «Надеюсь, тебя-то не Сергей?» «Нет, меня хрупкий ангел!» Денис посмотрел на Даню и расхохотался. Стоя напротив, они светили друг на друга огромными, совершенно одинаковыми фингалами. Поверить рассказу внука пришлось. Елизавета Аркадьевна опять достала мазь от ушибов, и принялась мазать Дениса. После обеда Денис и Марина уехали в Москву с отснятым сюжетом. Даня, Сергей Федорович и Елизавета Аркадьевна отправились по соседям собирать активную группу, способную уговорить жителей Троицка не включать телевизоры в течение хотя бы трех суток и в избежание случайностей обрезать телевизионные провода. К этому времени город был обесточен. До вечера.